Стебли этой звещатки четырехгранные, восходящие, а корневище ползучие, ветвистые. Цветки белые, довольно крупные, и, как у каждого растения этого рода, звездчатые. Народные названия лесной звещатки самые причудливые. Под снежной травой ее называют за то, что выходит из-под снега зеленой, сердечной применялась от сердечной болезни. Впрочем, лечились ею и от других недугов. В ботаническом словаре Анненкова. 1878 год. Читаем. Крепкий дикокт -ея. Пьют для излечения костолома, а также отрези в животе. В Калужской губернии употребляется от кашля, чесотки и опухоли. Прозвище «савиное зелье» и «приворотная трава» даны суеверами, бравшим извещатку лесную для магических обрядов. Это растение, как извещатка злачная, опасно для лошадей. Интересны другие виды отечественных звещаток, так звещатка дубравная, наморум, как бы мелкими стежочками расшивает лесные травы, растет под пологом деревьев. В цветения содержит витамин С, не безвредно для скота, для коров считается к тому же молокогонным кормом. Звещатка бунге, бунгиана, многолетник с тонким стелющимся корневищем и пушистыми стеблями с локоть длиной. Селится в лесах, долинах рек и по оврагам. Домашние свиньи предпочитают эту траву, многим другим поедают ее с явным удовольствием. Но другие животные не склонны жаловать звещатку. В июньском травостой она занимает приличный удельный вес. Таковы наши звещатки, неприглядчивые, малоизученные лесные и луговые травы. Ромашки Они хороши светлым летним днем. Заросля ромашек кажется настолько чистой и сплошной, что никаких других растений будто и не пробивается сквозь лепестковую кипень. Но когда присмотришься внимательнее, конечно же различишь и тонкие злаки с их разреженными колосками, и чумазые фригийские васильки, и желтизну козлобородников. Только ромашки затмят своей белизной любого поселенца, окажись он в их окружении. Особенно густо растет ромашка аптечная. Матрикария, чамамилла, причем заросли ее сияет все лето. С собой трамашка ромашка невысока, стебель имеет тонкий, извилистый. Листья рассеченные, вроде морковных. На концах ветвей красуются сложные соцветия, корзинки, по-другому головки. Каждая такая корзинка состоит из двоякого рода цветков. Краевые цветки, язычковые, бесплодные, в быту их называют лепестками. Назначение этих цветков привлекать насекомых. За белым венчиком язычковых цветков расположены трубчатые. Их так много и они так скучены, что выглядят сплошным желтоватым пятном. Эти цветки оплодотворяются и дают семена. Белые пятнышки лепестков обычно главенствуют над желтизной срединных цветков. Ромашка аптечная, растение душистое. Стоит растереть в пальцах ее головку, Как сразу же почувствуешь яблочный аромат. Между прочим, и латинское видовое название говорит о сходстве запаха ромашки с запахом яблок. Этот аромат растению придает ромашковое, иначе камилловое масло. Свежее только что выделенное из соцветий масло представляет собой вещество синего цвета. Со временем он переходит сначала в зеленый, потом в бурый цвет. Обнаружены в корзинках каротин и витамин С, а также гликозид апиин и следы алкалоидов. Из-за резкого запаха ромашка на пазбище с котом почти не поедается, хотя из сена оно не выбрасывается животными. В сушеном виде ромашка не портит вкуса молока, но съеденная на корню придает молоку неприятный привкус. Пасечники полагают, что растение это вредно для пчел. Зато свое название «аптечная» ромашка оправдывает сполна. Ее целебная сила известна людям с античных времен. Высок был авторитет растения у средневековых лекарей. Ее отвары применяли против воспаления желудочно-кишечного тракта и как потогонное при простуде. Применялась ромашкой как желчегонное средство. Но главное употребление ромашки – полоскание, примочки и припарки. В руководствах народных лекарей можно найти такой рецепт. У кого в горле болит, возьми стакан снятого молока, стакан воды и по одной щепоте ромашки, липового цвета и бузины. Смешай все вместе, вскипяти, процеди сквозь тряпицу, остуди как парное молоко и пей вместо чая.